Глава девятая. С крыльца дома леди Флорентин я сходила в смешанных чувствах. Во мне проявился новый дар на фоне высокоэмоционального всплеска. И тут бы радоваться, что пустышкой я была совсем недолго, но не получалось. Обстоятельства, о которых разоткровенничалась Лорейн, меня выбили из равновесия. «Это что же получалось? Я, по сравнению с девушкой, еще легко отделалась?» Да, любовь я тоже потеряла, как и достоинство, которое бережно хранила в память о моих родителях. Но лихая жестокость со стороны драконов меня миновала. И стало даже противно, что между мужчинами и женщинами возможны такие отношения по принуждению, без согласия. Лорен едва удержалась от шага завершить свою жизнь после всего случившегося, но ее спас Рейджин. Дракон пришел к девушке во сне, и попросил себя беречь, и, возможно, со временем она будет спасена. И Лорейн уверовала, что спасение возможно. На следующее утро после сна ее разыскал здешний нотариус и рассказал о том, что на ее имя оставлено небольшое наследство. А наследство и есть этот дом в столь сомнительном квартале. Но Лорен не стала отказываться и решила сдавать несколько комнат в найм. «Я не стала кривить душу и честно призналась, что не смогу здесь жить», На что Лорен кивнула, но все равно на ее лице расцвела доброжелательная улыбка. Мы расстались хорошо, практически подругами. Да простит меня Ова, но я не сдержалась и дала Лорен денег. Немного, но девушки должно было хватить на ближайший месяц беззаботной жизни по меркам этого района. Лорен сначала отказывалась принимать деньги, потому что опасалась, что за этим могло стоять что-то плохое. Но я была убедительна и напомнила о том, что не все в мире зависит от благосостояния, иногда добрые дела совершаются безоговорочно и просто по велению сердца. И Лоррейн приняла. А в ответ собрала мне целую корзину продуктов с самодельными конфетами из сухофруктов, еще подарила небольшой термос со оздоровительным напитком из аронии и вдобавок ко всему доложила две буханки ароматного зернового хлеба, естественно, домашнего. Так мы и расстались в хорошем настроении. Когда я вернулась на набережную, то поняла, что сил продолжать заниматься поиском жилья на сегодня у меня больше не осталось. Слишком много событий сегодня для меня одной. Возможно, мне стоило отдохнуть, а вечером все таки посетить поместье Леди Робинсон. Кивнула своим мыслям и направилась прогулочным шагом в сторону гостиницы. Через час... Я с большим чувством облегчения снимала верхнюю одежду. Оказывается, за полдня моих прогулок в корсете у меня невероятно затекла спина. Шнуровка поддавалась с трудом, пальцы совершенно не слушались, и когда я, наконец, победила свой корсет, то смогла вздохнуть полной грудью. Со стола я взяла кувшин с водой, смочила полотенце для лица и обтерла все тело прохладной влагой. С сочувствием подумала о том, что номер мне достался без удобств. Но ничего не поделать, поэтому я решила немного выспаться. А уж вечером мне выпал шанс более близко познакомиться с привилегированным обществом Ферелза, и такой шанс упускать было нельзя. Все, что я узнала от Лоррейн, мне не понравилось, как и от Лорда Труманса. Хотелось очень послушать и пообщаться со столичными драконами лично. Сомнения терзали мою душу. Зачем я здесь? Я смотрела на высокие колонны в свете магических светлячков, подпирающие монументальную крышу с красивой лепниной. Кто бы мог подумать, что подобное явление преспокойно находится в столичном Ферриэлзе, а не является частью островного и древнего Сант-Финикуса. Примечание. Сант-Финикус — остров, на котором располагается Академия Илларии — Тыквенное чудо для дракона. Конец примечания. «Леди?» Дверь распахнулась неожиданно, и на меня уставилась пара глаз Дворецкого. Видимо, я совсем потеряла счет времени, пока рассматривала поместье Леди Робинсон. «Вельма Олфриджская», — тихо проговорила, а Дворецкий сверился с моим именем в списке, что держал в руках. «Вас ожидают», — склонился в приветствии мужчина. А я не смогла справиться со своим волнением, и, запутавшись в подоле платья, неуклюже ввалилась в дом. И, возможно, даже бы упала, если бы не сильные и крепкие руки незнакомца. «Неожиданная находка», — вежливо проговорил дракон. «Кажется, в другие и не водились, и этот джентльмен не стал исключением. Высокородный, статный, с цепким взглядом, вьющимися красивыми волнами волосами, уложенными в стильную прическу по последней мужской моде». «Благодарю и простите», — испуганно оттолкнулась от сильной мужской ладони, возвращая себе вертикальное положение. «Неплохо. Точнее, отвратительно. Вот так себя представить в новом обществе, перепуганной и, вероятно, сильно растрёпанной». Я сразу же стала проверять свою прическу и полезла в сумочку за зеркалом. «Не стоит. Вы прекрасны», — сыпал комплиментами дракон. «Вы великодушны», — я присела в Книгсоне. «Но не стоит меня жалеть», — улыбнулась одними уголками губ. все таки я бы не отказалась от сторонней оценки относительно моего внешнего вида и желательно правдивой, а не намеренно лестной». «Леди не любит комплименты? Правда?» «Я люблю правду, милорд». В том, что мужчина был титулован, не оставалось никаких сомнений. Стать и его манеры говорили сами за себя. Олег Пьюджи представился мой новый знакомый. «Ну, тогда я вынужден повторить, леди. Вельма Олфриджская», — сдержанно проговорила и посмотрела на своего собеседника. «Мы раньше не встречались», — задумчиво проговорил дракон. «Я даже немного напряглась, потому что пыталась отыскать его образ среди тех гостей, кто иногда попадал на светские рауты в поместье Эльмов. Но как я не пыталась вспомнить, ничего не получалось» из чего я сделала выводы о том, что лорд Пьюджи явно обознался. «У меня хорошая память на лица. Ваши я бы точно запомнила». И только дракон еще что-то хотел добавить, как в холл вышла хозяйка поместья, Эльтери Робинсон. «Моя дорогая!» — воскликнула женщина. «Леди Робинсон», — поприветствовала я хозяйку поместья. «Оликс, почему ты держишь мою гостью в дверях?» «Или ты собирался покинуть мой дом, так и не попрощавшись?» Немного открыто и довольно свободно обращалась Элтери к своему гостю. И манера их общения меня поразила в самое сердце. Я не видела разговора леди и джентльмена. Больше он походил на общение двух закоренелых друзей или родственников. «Эти», — довольно-вольно обратился лорд Пьюджи, — к леди Робинсон. «В твоем доме слишком высокие пороги». Леди Олфриджская чуть не покалечилась. Если бы не моя ловкость и реакция. «Не продолжай. На девочке и так лица нет. Тем более леди Олфриджская еще не привыкла к тому, что Ферриэлс немного отличается от других городов нашего прекрасного мира». «О, так вы не здешняя?» — искренне удивился дракон. Я лишь кивнула, но вдаваться в подробности не спешила. В том, что эти двое были в прекрасных отношениях, сомнений не было. Но могла ли я допускать вот так легко к себе совсем незнакомых людей? Не могла. Более того, дала себе зарок не наступать на эти грабли дважды. Я уверена, Ферриэлс станет мне настоящим домом. Я посмотрела на лорда Пьюджи прямым взглядом, отмечая про себя, что дракон был привлекателен и мил, чего я не могла сказать о другом мужчине и он уже давно наблюдал за мной, Оликсом и Элтери. Им оказался никто иной, как лорд Тремблон, и, кажется, я уже пожалела о своем поспешном решении посетить этим вечером поместье леди Робинсон. «Проходим внутрь, дорогая моя. Я представлю вас своим друзьям и особым лицам Ферри Элза. Я ступила на ватных ногах вслед за хозяйкой поместья, И широкой спиной лорда Пьюджи, теряясь в догадках, к какой же группе относился вздорный дракон, к друзьям или к особым гостям. Друзья, заговорщическим тоном проговорила леди Робинсон. Прошу любить и жаловать. Гостья столица и, возможно, ее будущая жительница леди Олфриджская. Я вышла вперед, оставив радушную хозяйку позади себя, присела в кникса, не потупив взгляд в пол. Сил смотреть в их лица не было. Была ли я смущена? Наверное, немного. Я никак не могла представить себе, что удостоилась личного представления в высшем обществе. Я думала, что скромно постою в сторонке и понаблюдаю за остальными. Но оказалось, наоборот. Этим вечером я стала эпицентром внимания. «С прибытием!» — отозвались в унисон женские и мужские голоса. «Надеемся, у нас вам понравится!» А дальше подавали легкие закуски и игристое вино. Я отказалась от выпивки. Мне еще предстояло как-то вернуться в гостиницу. Но с большим удовольствием продегустировала угощение. «Развлекайтесь», — шепнула Элтери. «К вам я вернусь позднее». И женщина тут же растворилась среди своих гостей. «Почему именно Фэри Элс?» — из-за спин остальных джентльменов показался лорд Пьюджи. «Только не говорите, что размеренная жизнь в ваших краях скучна». «Скучна?» — я постаралась окунуться в свои воспоминания. «Скучала ли я в той прошлой жизни?» «Боялась?» — точно. «Испытывала иссушающее чувство одиночества и утопала в тревогах за свое будущее, но не скучала совершенно. Я обожала ландграунд. Чистый воздух, голубое безоблачное небо практически всегда, за исключением пары-тройки неудачных дней» аромат душистых полей. Я бы никогда не оставила родные места. Никогда. Но оставила. Мне пришлось выбирать. Вернее, выбора у меня не осталось и вовсе. Задумались? Верно? Признаться честно, ваш вопрос поставил меня в тупик. Наши окрестности прекрасны всем, и, кажется, их невозможно покинуть. Я улыбнулась и внимательно посмотрела на своего собеседника. Лорд Пьюджи? Оставил только положительное впечатление о себе. Достойный джентльмен, обходительный и внимательный. Но со дня моего неудачного замужества этого стало для меня недостаточно. Будь то дракон или человек, мое доверие он мог заслужить исключительно поступками, правдивыми и достойными джентльмена. А учтивость и вежливость не были исключительными качествами местных. Скорее всего, вся их обходительность являлась привычкой, как подать плачущей даме носовой платок в момент грусти и печали. «Тем не менее, вы здесь!» Я кивнула, невозможно было отрицать очевидное. «Когда ты предоставлена сама себе, решаешься порой на самые рискованные поступки. For else, это то, что таит в себе непредсказуемые повороты?» «Значит, все заскучали!» — усмехнулся Олекс. Когда нас все устраивает, вряд ли захочется сбежать с насиженного места и рисовать себе яркие картины того, как оно могло бы быть, если бы рискнул. Я содрогнулась от того, как был близок лорд к правде. Я действительно сбежала, и если и скучала, то только по милой Ове и больше никому другому. Кажется, вы только что раскрыли мой самый страшный секрет. Я решила перевести все в легкое кокетство и склонилась к дракону поближе я все всё-таки попробую обжиться в Фориалзе». Мужчина кивнул. «Пробуйте. К этому у вас есть все возможности, леди Олфричская. Дракон развел руками, немного покрутив всем корпусом и очертив невидимый круг. «Только имейте в виду, шанс выпадает лишь однажды. Главное — его не проворонить». Ну что же, в словах лорда скрывалась истина. «Я должна была начать новую жизнь здесь и сейчас» поэтому, когда Элтери вклинилась между мной и Оликсом, я испытала облегчение. «А я смотрю, Оликс, ты не теряешь времени даром», — леди Робинсон подбегнула моему гостю. «Не слушайте его, моя дорогая. Мой друг падок на женскую красоту, а вы — свежий воздух в этом застоялом месте». «Это вы про Форелс?» — Удивленно моргнула и посмотрела на свою собеседницу. О, да, ничего интересного. Ну, кроме вас, разумеется, и вон того нетерпимца, который скоро прожет взглядом дыру в спине лорда Пьюджи. Кто тот наглец? наигранно повел бровью Оликс и обернулся. Лорд Трэмблон и не скрывал, что испытывает некоторое нетерпение от того, что я продолжала находиться в обществе леди Робинсон и дракона. Не может быть, восхищенно проговорил Оликс. Вы уже успешно пополнили черный список этого заносчивого типа, но как? Все произошло на моих глазах. Тут же оживилась Элтери. Нет, я покачала головой. Все случилось еще в гостинице, и мне неприятно об этом вспоминать. Я тяжело выдохнула и намеренно отвернулась от цепкого взгляда лорда Тремблана. Горяч, как и глуп, подытожил дракон. «Если он вас попробует обидеть, непременно сообщите мне». «Что вы, не надо. Я думаю, наш инцидент должен как-то решиться без постороннего вмешательства. Возможно, мне посчастливится, и лорд Тремблан забудет обо мне вскоре». «Я бы на вашем месте не особо рассчитывал на это. Кэрли имеет репутацию прилипалы со вздорным характером». «Не пугай девочку. А с Трембланом я сама поговорю». «Кстати, зачем ты его пригласила?» «Не придуривайся. Разве можно проигнорировать дракона из тайного отдела самой королевы? Кэрли хоть и редкостный дурак, но если на чем то зациклиться или на ком-то...» И в этот момент Элтери, округлив глаза, выразительно посмотрела на меня. «То сотрёт на своем пути любые преграды к достижению неблагодарной цели, как и к мести». И поверь, он вполне способен найти основания для того, чтобы испортить не одну жизнь. Ох, кажется, зря тогда в гостинице проявилась моя эльмовская натура. Надо было уступить. Дракон из тайного отдела действительно не сводил с меня взгляда и даже не стал это скрывать, а направился к нашей милобеседующей компании. Леди Робинсон учтиво склонил голову лорд Тремблон. «Лорд Пьюджи!» Я так надеялась, что он пойдет дальше, но не пошел, а уставился на меня с вызовом. «Леди Олфриджская! Пути фориалских дорог и домов ведут постоянно к вам. К чему бы это?» Я понятия не имела, к чему клонит этот тип, но, кажется, этим вечером он не собирался меня оставлять в покое. А я не собиралась дарить свое личное время такому настырному джентльмену. Я склонна думать, милорд, что у Фрелза есть одно непостижимое свойство. Какое же?» Элтери молчала, а лорд Пьюджи наблюдал за всем происходящим с нескрываемым интересом. «Все дороги и дома, так или иначе, сталкивают горожан лбами. За два дня...» Я выдохнула и, немного успокоившись, продолжила столкнулась лично с вами пару раз заочно познакомилась с леди робинсон со слов уличных торговцев а мальчики чистильщики обуви я не стала упоминать и кажется череда встреч не останавливается я даже уверена что после такого замечательного вечера непременно встречусь естественно случайно со многими из присутствующих и не один раз кэрли Леди Робинсон невзначай смахнула свое буа невероятной красоты с плеча. «Ох, простите, я в последнее время такая нерасторопная!» И Элтери, улыбнувшись, попыталась перехватить свой экстравагантный шарф, но не успела, потому что лорд Тремблон, тут же его легко поймав, вернул его хозяйке. В этом незначительном действии со стороны леди Робинсон считывалось легкое кокетство. А вот дракон был весьма не сдержан в своих эмоциях, как, впрочем, и всегда. Он явно выказывал свою заинтересованность в женщине. «Простите нас, но леди Олфриджская обещала следующий танец мне. Я даже ничего не успела понять, как лорд Пьюджи взял меня за руку и вывел на центр зала, хищно улыбнувшись, а затем продолжил. «Кажется, элтери вас спасла». Но это весьма дорогая услуга с ее стороны. Тремблон не заслужил ее расположения. Но вы же тоже не остались в стороне. Вам это ничего не будет стоить, но ну, разве только что, но Оликс не договорил, а, впрочем, неважно. И дракон закрутил меня лихо в танце, а как только гости услышали музыку, к нам стали присоединяться и другие пары. Я танцевала и чувствовала себя защищенной, насколько это было возможно в данной ситуации. Ну что же, на сегодня для меня нашлись защитники. Но долго так не сможет продолжаться. Судя по всему, Тремблан намерен задержаться надолго в Феррелзе, а это означало, что он обязательно придумает, как мне отомстить. Я не хотела верить в плохое, но ненависть дракона из тайного отдела ощущалась настолько явно, что мне становилось дурно. Забудьте о нем. Просто наслаждайтесь всем, что вас окружает. Я почему-то захотела поверить в сказанное. Действительно, Трамблан — не единственный житель Форрелза. Возможно, если я отпущу ситуацию, все как-то нормализуется. Оликс был великолепным партнером в танце. Вел меня уверенно и весь мир как будто наблюдал за нашим вращением. А когда все завершилось... Лорд Пьюджи позволил мне перевести дух, усадив в большое кресло у окна. Я предлагаю повторить, но немного позже. Я с благодарностью посмотрела на Олекса. Он не угадывал, а как будто знал, чего я хотела. И от этого в груди разливалось приятное тепло, что даже мои щеки окрасились румянцем. Лорд Пьюджи поцеловал мою руку, а затем, откланившись, оставил одно. «Ну что же, с моего места открывался отличный вид. Напротив, восседали леди в годах, а рядом с ними переминались с ноги на ногу их более молодые родственницы, устремившие свои взгляды на танцующих мужчин. А посмотреть там действительно было на кого, только идеальные очертания малознакомых лиц меня не трогали. Красивые картинки, не более. Мне было неинтересно проявление мужского внимания ко мне» но все таки и его не удалось избежать. Через несколько минут после танца с лордом Пьюджи ко мне подошел молодой граф Джорли. Позвольте представиться. А дальше с горящим взглядом граф стал выпытывать у меня, каким образом я познакомилась с леди Робинсон и каковы мои планы на завтрашний день. Я не стала рассказывать о неприятном столкновении с лордом Тремблоном, но упомянула, что пристрастие к сладостям многих объединяет. Вот так и мы с Элтери не стали исключением, и за приятной беседой я получила свое приглашение. «Должен выразить вам свое восхищение», и не успела я оглянуться, как граф перехватил мою руку и припал к ней губами. «Что вы, не надо!» И тут же поспешила высвободить свою руку из плена мужских цепких пальцев. А после ко мне подошли еще два джентльмена — Рони Лекстран и Варикс Чельтертари. Если бы не Элтери, то в самое ближайшее время гости стали бы испытывать затруднения по части танцев, потому что стихийная очередь в мою честь из числа джентльменов притягивала взгляды большинства приглашенных. «Довольно, господа!» — хохотнула хозяйка вечера. «Кажется, леди Олфриджской уже стала совсем не хватать воздуха, и пришла пора освежиться». Леди Робинсон пригласила меня выйти на террасу. Я была сильно удивлена, что городские улицы оказались настолько вместительными. На довольно большой террасе слуги быстро укутали нас в теплые пледы, а Элтери взяла с подготовленного под носом мундштук с сигаретой и закурила. «Что, милая, вы думали, я нежная фиалка?» Я даже не нашлась, что на это ответить, лишь кивнула. По внешнему виду леди Робинсон сложно было определить ее точный возраст. «Считаете, сколько мне лет, верно?» Женщина выдохнула дым в сторону, видимо, из особой вежливости ко мне, но это не сильно помогло. Я быстро вдохнула густой задымленный воздух, сразу закашлялась. Я считала табак редкой гадостью и даже его ненавидела, потому что им любил злоупотреблять дядюшка, пускаясь в многочасовые нравоучения относительно того, что я несостоятельна и вообще обуза на его голову. «Ну что же вы, как не из этого мира?» — женщина похлопала меня ладонью по спине. «Слишком чисты и наивны, как и я когда-то», с каким-то сожалением проговорила Эльтери и снова задымив, устремила свой взгляд в звездное небо.